Живя рядом с любимыми и близкими, такой человек обрекал себя иногда на высшее арестантство, более совершенное и глубокое, чем то, к которому принуждала лагерная проволока. И все же в муках, в грязи, в муте лагерной жизни светами силой лагерных душ была свобода. Свобода была бессмертна. В маленьком городке, живя у вдовы сержанта Михалева, Иван Григорьевич шире, сильнее стал ощущать смысл свободы. В житейской борьбе, которую ведут люди, в ухищрениях рабочих, добывавших ночным трудом лишний рубль, в битве колхозников за хлеб и картошку, за свою естественную трудовую выгоду, он угадывал не только желание жить лучше,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 Тесной груды сбились люди, а надзиратель ловко перегоняет помеченных заключенных из одной части вагона в другую, и как бы стремительно ни кидался заключенный, вертух успевает поддать его палкой по заднице или по кумполу. А недавно, уже после Великой Отечественной войны, были устроены под днищем хвостовых вагонов стальные гребенки, Если заключенный в пути разберет пол и бросится плашмями швельсов, гребенка ухватит его, рванет, швырнет под колесо. «Не вам, не нам».